Дышала. Он пользуется тем, что не принадлежит ему по нраву, по праву, воскликнула она, тем, что крадет у настоящего и законного наследника. От слов старухи так и веяло дешевую мелодраму. А кто же законный наследник? Спросила Джейн, немного придя в себя от изумления. Брат Питера Клифтона, мой сын. Ответила старуха. Брат Питера, как странно прозвучали для Джейн эти слова. Ведь Питер был единственным сыном. Это было то немногое, что он когда-либо рассказывал Джейн о своей семье. Я думаю, что вы ошибаетесь, начал Джейн, обращаясь к старухе. Позвольте, пожалуйста, послышался за ней голос Питера. Он, по-видимому, вслед за ней вышел из библиотеки, но она не слышала его шагов. «Позвольте, что?» Предразнила его женщина и усмехнулась накрашенными губами. «Все ваши речи не приведут ни к чему и не заставят вашего брата отказаться от своих прав». Жень заметила перемену в интонации ее голоса. В нем уже звучали просительные ноты. «Я приехала к вам» чтобы, наконец, выяснить это дело. Снова заговорила женщина. «И не думайте, что вы меня запугаете. Я буду стрелять первой, если вы вздумаете напасть». И, открыв вышатую бисером сумочку, она вынула из нее миниатюрный револьвер. «Я ищу правосудие», – не унималась старуха. «И вам не запугать меня». Питер побледнел. «Войдите ей». Миссис Энтерсон, сказал он, и, повернувшись, пошел в библиотеку. Джейн, казалось, что она видит во сне эту странную картину, которую не могла придумать никакого объяснения. Вообще, в целом, она проводила глазами женщину, которая все еще бросала на Питера злобные взгляды и трясущимися руками держала оружие.